Глава 33. По коридору через пустую комнату Амброуза Манатона в комнату Гартред. Я крутила колеса своего кресла изо всех сил, громко призывая на помощь Ричарда, и при этом не узнавая свой собственный голос, но все равно двигалась очень медленно. Меня и сейчас спронзает дрожь, когда я вспоминаю эту сцену в холодном сумречном свете луны. Гартрет с кровавой раны через все лицо, за занавеси, кровати. Амброуз Манатон в забрызганной кровью шелковой ночной рубашке, который пытался голыми руками отвести от себя клинок сабли Робина, нападавшего на него с видом безумца. Наконец Амброуз с отчаянным криком сумел дотянуться до своей шпаги, которая лежала на кресле посреди его разбросанной одежды. Звон клинков, топот босых ног, короткое прерывистое дыхание. Оба они казались призрачными фигурами, то попадая в полосу лунного света, то выпадая из нее. Я снова в полный голос, Воскликнул Ричард, потому что перед моими глазами происходило убийство. Наконец он прибежал, полуодетый с саблей наготове. За ним по пятам следовали дикой Банни с зажженными свечами в руках. Прекратите сейчас же, проклятый идиот! закричал он и встал между ними, разведя их клинки собственной саблей. Он схватил и удерживал Робина с бессильно повисшей правой рукой, а Банни встал рядом с Амброузом Манатоном, прислонившимся к дальней стене. Оба они, Робин и Амброус Маннетон, не отрывали глаз друг от друга, как дикие звери, сражающиеся за самку. Бросив быстрый взгляд на Гартрет и увидев кровь на ее лице, Робин открыл рот, но не смог произнести ни звука. Он задрожал и безвольно опустился в кресло, куда его толкнул Ричард. — Позови Матти, — велел мне Ричард. — Пусть принесет воду и бинты. Я снова направила свое кресло к лестнице, но шум уже разбудил слуг, и напуганные — Они собрались в холле внизу. «Ложитесь постель», — резким тоном приказал им Ричард. «Нам не нужен никто, кроме горничной мистер Хонор Харрис». Произошел небольшой несчастный случай, но без серьезных последствий. Шушукаясь и перешептываясь, они разошлись по своим комнатам, и появилась мать, и, как всегда, надежная и решительная. С первого взгляда она вникла в ситуацию, и через минуту у нее в руках уже был таз с водой и разорванное на полоски чистое полотенце. Комната теперь уже была освещена пламенем с полудюжины свечей. Призрачную, фантастическую сцену сменила суровая реальность. Разбросанная по полу одежда Амброуза и Гартрет, сам Манатон, опирающийся на руку бани и пытающийся остановить кровь из своих царапин с намокшими от пота развившимися локонами, Робин в кресле, закрывающий голову руками, стоящий рядом с ним Ричард, угрюмый, решительный. И взоры всех прикованы к лежащей на кровати гартрет с ее зияющей раной на лице, от правой брови до подбородка. И тогда я в первый раз обратил внимание на Дика. Лицо его было пепельно-серым, в глазах застыл ужас. Когда кровь окрасила в красный цвет бинты и забрызгал руки Матти, Он внезапно пошатнулся и упал на пол. Ричард не пошевельнулся. Отведя глаза от безжизненного тела сына, он произнес сквозь стиснутые зубы, обращаясь к Банне, — отнеси сосунка в постель и оставь его там. Банни тут же повиновался, и, наблюдая, как он, пошатываясь, уносил из комнаты своего кузена, я вдруг с беспощадной уверенностью поняла, что это финал окончательный и бесповоротный. Кто-то принес брензи, скорее всего, это был вернувшийся обратно Банни, и каждый из нас к нему приложился. Робин пил долго медленными глотками, и руки его, державшие стакан, дрожали. Амброус Манатон быстро и нервно, и к нему быстро вернулся нормальный цвет лица. Гартред со стоном, не поднимая головы с плеча Матти, ее серебристые волосы слиплись от крови. «Я не считаю нужным», — сказал Ричард, растягивая слова. «Сейчас разбираться, кто прав, кто виноват. Что произошло, то произошло. Мы все на пороге важнейших событий, от которых зависит судьба всего королевства. Сейчас не время для частных ссор и мести. От тех, кто поклялся служить под моей командой, я жду беспрекословного повиновения». Никто не произнес в ответ ни слова. Робин, обмякший и потерявший весь свой кураж, молча смотрел в полу своих ног. «Каждый из нас, — продолжал Ричард, — должен поспать несколько оставшихся часов, чтобы к утру быть в форме. Я останусь с Самброузом в его комнате, а ты, бы не будешь ночевать в комнате Робина. Утром вы все вместе отправитесь в Кархейс, где я к вам присоединюсь. Можешь ли ты, Матти, побыть здесь вместе с миссис Деннис?» «Да, конечно, сэр Ричард», — ответила та. «Как ее пульс? Сколько крови она потеряла? Она сейчас в неплохом состоянии. Я хорошо ее перевязала. Отдых и сон кутру сотворят с ней чудеса. Рана опасна для жизни? Нет, сэр Ричард. Порез хоть и длинный, но не глубокий. Ее здоровье ничего не угрожает. Единственное, что пострадало, — это ее красота». При этих словах мати поджала губы в хорошо знакомой мне манере. Судя по чему, можно было не сомневаться, что она прекрасно все поняла. Амброуз Манатон даже не взглянул на постель, как будто женщина, которая там лежала, была ему незнакома. Это конец и для них, подумала я. гартрет никогда не быть миссис Манатон и хозяйкой Трекарелла. Я отвернулась от гартрет бледной, неподвижной, и почувствовала руки Ричарда у себя на плечах. Пожалуй, Хонор, сказал он тихо, с тебя сегодня хватит. Он отвез меня в мою комнату. Подняв с кресла, уложил в постель и спросил, «Ты сможешь поспать?» «Вряд ли. Постарайся отдохнуть. Мы так скоро уедем. Еще несколько часов, и все будет кончено. Война прекрасно заменяет ссоры и дуэли. Хотелось бы так думать. Я в этом сильно сомневалась. Он оставил меня и ушел к Амброузу Манатону, вовсе не из особой любви к нему, но ради уверенности в том, что его личный казначей не ускользнет в последний момент. Ваня отправился с Робином в его комнату, и это тоже, как я поняла, была предосторожность. Угрызение совести вкупе со спиртным толкали на самоубийство людей, более сильных, чем Робин. Неужели кто-то из нас мог после всего этого заснуть? Полная луна теперь поднялась совсем высоко, заливая бледным холодным светом и дом, и двор, и сады. Если бы она была одушевленной, — праздно размышляла я, — то этой ночью в Менобилле она видела бы очень странные вещи. Мы, Харрисы и Гренвиллы, очень дурно отплатили Рашлием за гостеприимство. Минуты и часы текли очень медленно, и неожиданно я вспомнила о Дике, оставшемся в одиночестве в гардеробной за стеной — Бедный юноша, он опять, как и прежде, упал в обморок при виде крови. Что он делает сейчас? Лежит, как и я, без сна, его терзает стыд при мысли о том, как он опозорился перед всеми? Мне показалось, что в его комнате раздаются какие-то звуки, и я решила, что он не спит, мучимый, как и я, кошмарами, и будет не против моего общества. «Дик!» — позвала я тихо и снова повторила. «Дик!» — уже громче, но ответа не было чуть позднее поднявшийся бриз залетел в мое открытое окно и сквозняк распахнул дверь между нашими комнатами расправившись с непрочной задвижкой одна створка билась на ветру как оторвавшийся ставень громко стуча дверной косяк должно быть дик спал очень крепко раз этот звук его не разбудил луна зашла первые лучи рассвета проникли в мою спальню и изгнали тени из углов а дверь все открывалась закрывалась, скрипела, стучала и выводила меня из себя. Наконец, не выдержав, я перебралась в кресло и подъехала к двери, чтобы ее запереть, однако случайно мой взгляд упал на постель Дика в соседней гардеробной. Она была пуста. Дика в комнате не было. Совершенно измученная и ошеломленная, с огромным трудом я добралась до кровати. Он пошел искать баню, успокаивала я себя, Он сейчас вместе с Банни в комнате Робина. Но перед моим мысленным взором все время крутилось мертвенно-бледное страдальческое лицо Дико, и ничто, никакие тревожные сны не могли изгнать этот образ. Наутро, когда я очнулась от забытья, моя комната была залита ярким солнечным светом, и мне хотелось верить, что полуночная сцена была всего лишь кошмаром, который вот-вот рассеется, Но когда вошла матьти с моим завтраком, стало ясно, что все это было на самом деле. Отвечая на мой вопрос, она сказала, «Да, миссис Деннис немного поспала, но, как мне кажется, некоторое время ей будет не до приключений». И тут она фыркнула. Видно было, что сочувствие от нее Гартрет не добьется. «Но ведь рано скоро заживет. Заживет-то она заживет, а вот шрам останется на всю жизнь. Боюсь, что теперь ей трудно будет извлекать выгоду из своей красоты». В ее тоне слышалось даже некоторое удовлетворение, как будто события прошлой ночи закрыли какие-то старые счеты. Миссис Деннис получила то, что заслужила. Так ли это? Был ли это ход, давно просчитанный проведением, или мы все просто пешки в руках судьбы? Я знаю только одно. С того самого мгновения, как я увидала изуродованное лицо Гартрет, я перестала ее ненавидеть. «Все джентльмены спустились к завтраку», — продолжала я свои расспросы. «По-моему, все. И мистер Дик тоже?» «Да. Он пришел немного позже остальных, но я видела его в столовой час назад. Я почувствовала, как меня охватывает облегчение только потому, что он был дома и в безопасности, и велела Матти помочь мне одеться. Пятница. Двенадцатая мая. Врожденная деликатность не дала мне зайти к Гартретту. Теперь она с ее утраченной красой и я, коллега, были равны, и мне не хотелось наступать ей на больное место. Другая на моем месте обязательно навестила бы ее якобы, чтобы посочувствовать, но на самом деле торжествуя, но только не Хонор Харрис. Я передала ей через мать, что пусть она просит все, что ей нужно, и оставила ее наедине со своими мыслями. Робина я нашла в галерее. С лицом мрачным, как ночь, он стоял у окна, правая рука его висела на перевязи. При моем приближении он взглянул на меня и тут же снова отвернулся, так и не сказав ни слова. — Я думала, что ты уехал с Банни в Кархейс, — начала я разговор. — Мы ждем Питера Куртни. Он пока еще не вернулся. — Запястье у тебя болит? Он отрицательно помотал головой и продолжал смотреть в окно. — Когда все это закончится, — сказала я, — мы с тобой опять будем жить одним домом, как когда-то в ланросте. Он все еще молчал, но я видела у него... На глазах слезы. Мы с тобой слишком долго любили Гренвилов. Каждый по-своему, продолжала я. Пришла пора им учиться жить без нас. Ты не права, наконец, заговорил он. Это они позволяли нам их любить без малого тридцать лет. Это мы от них зависим. Это были последние слова на эту тему, которыми мы с ним, Робин и я, обменялись с того дня и по сей момент. Мы живем с ним вместе под одной крышей уже в течение пяти лет, но привыкли скрывать свои чувства. В эту минуту дверь в галерею отворилась, и вошел Ричард с банней за плечами, тот следовал за ним, как тень. «Не могу понять, в чем дело», — рассуждал он слух, раздраженный мере шагами комнату. «Уже почти полдень, а от Питера нет известий. Если он уехал из Скархейса на рассвете, то он уже давно должен был бы быть здесь. Боюсь, что он, как и другой идиот, решил игнорировать мои приказания». Но на Робина, слишком глубоко ушедшим в свои переживания, его язвительность не произвела никакого впечатления. С вашего разрешения, предложил он смиренным тоном, я могу поехать его поискать. Возможно, он задержался, чтобы позавтракать у соула в Пенрисе. Скорее, он задержался в копне сена? С какой-нибудь деревенской девчонкой, возразил ему Ричард. Черт возьми, в следующий раз отправляйся на войну. Я наберу себе команду из Евнухов. — Хорошо, поезжайте, если вам так хочется, но будьте осторожны. Мне донесли, что через Сент-Блейзи проходят войска. Этот слух может быть сложным, но все же... Не закончив фразу, он снова стал шагать по галерее взад-вперед. Скорому услыхали, как Робин под окном сел на лошадь и ускакал. Время тянулось смучительно, часы на колокольне пробили двенадцать, потом час. Слуги принесли холодное мясо и эль... Мы поели, не ощущая вкуса еды, ни у кого из нас не было аппетита. В половине второго на лестнице послышались медленные неуверенные шаги, и я заметила, как Амброус Манатон невольно взглянул на потолок. Прямо над нами была комната гашрет и потом снова перевел взор на окно. Дверь в галерею открылась, на пороге стояла Гартрет в дорожном костюме и накинутом на плечи плаще. Одна сторона ее лица была прикрыта вуалью. Она стояла перед нами, словно привидение. Все долго молчали, и, наконец, она сказала, «Я хочу вернуться в Орликурт. Распоряди, чтобы мне дали коляску или носилки». «Ты просишь невозможного», — ответил ей Ричард. «И ты знаешь это лучше всех. Через несколько часов передвигаться по дорогам графства будет чересчур опасно. Что ж я рискну», — сказала она. «Я не буду слишком переживать, даже если и поду жертвой черни. Я сделала то, о чем ты меня просил?» и доиграла свою роль до конца. Все это время она смотрела только на Ричарда и даже не взглянула на Амброуза Манатона. Ричард и Гартрет, Робин и я. Какой из сестер пришлось больше платить? И придется больше прощать? Я не знала на это ответа. «Извини», — Ричард говорил очень коротко и отрывисто, «я ничем не могу тебе помочь. Ты должна оставаться здесь до тех пор, пока это можно будет организовать». Сейчас нам некогда заниматься отъездом больной вдовы. У нас есть дела поважнее. Банни первым уловил звук копыт в парке. Он подошел к окну, выходившему во внутренний дворик, распахнул его. Мы замерли в тревожном ожидании. Какой-то всадник скакал к дому во весь опор, и когда он появился, наконец, в нашем поле зрения, мы увидели, что это Питер Куртни, весь покрытый пылью, без шляпы, с темными кудрями, в беспорядке рассыпанными по плечам. Соскочив с лошади, он бросил по воде удивленному кониху и тут же побежал в дом. — Нас предали! Спасайтесь! — закричал он на пороге, не переведя дыхание. На лицах моих компаньонов при этом известие отразился ужас. А для меня же, хоть внутри у меня все и похолодело, в этом не было ничего неожиданного. Именно этого я и опасалась, именно этого и ждала целый день. — Их всех схватили! — говорил Питер, тяжело и прерывисто дыша обоих Трелани, Чарльза Треваньона, Артура Бассета, всех остальных. В десять утра к дому подъехал шериф Сэм Томас Эрл с отрядом солдат. Мы дали им бой, но их было больше тридцати. Я выпрыгнул из окна второго этажа, и слава провидению повредил себе только лодыжку. Вскочив на первую попавшуюся лошадь, я поскакал, не жалея шпоры хлыста. Если бы я не знал тут все тропы, как свои десять пальцев, я бы до вас не добрался. Повсюду их солдаты. Мост в Сент-Блейзи заблокирован. На холме Палмер стоит стража. Он огляделся, как будто кого-то искал. И продолжал, «Робина здесь нет?» Я так и думал. «Значит, это был именно он, тот, кто сражался один против пятерых. Я видел его, когда скакал по пляжу. Я не посмел прийти к нему на помощь, ведь моим первым долгом было сообщить вам обо всем. Что же теперь?» «Можем ли мы спастись?» Мы все повернулись и посмотрели на Ричарда. Он стоял перед нами, спокойно и в себе, ничем не выдав, что все его мечты, все его надежды в один миг были растоптаны в прах. «Вы видели их цвета?» — спросил он. «Что это были за отряды?» «Под чьим командованием?» «Некоторые солдаты были из Бодмина, сэр. Другие — это авангард сэра Хардреса Уоллера». Они шли строем, ряд за рядом, по дороге к Сент-Остеллу. Это не просто обычная передислокация. Они были при полном вооружении, готовы вступить в бой. Ричард кивнул и тут же обернулся к бане. Скачи в придмут и немедленно выходи в море. Держи курс на юг до тех пор, пока не встретишь передовой корабль из французской эскадры. Она должна крессировать к востоку от Нормандских островов завтра, во второй половине дня. — Найди судно, на котором находится лорд Хоптон, и передай ему это сообщение. И он принялся что-то быстро писать на листе бумаги. — Вы пишете им, что мы их ждем? — спросил нервно сжимая руки в кулаки Амброуз Манатон, белый как полотно. — Успеют ли они до нас вовремя добраться? — Нет, напротив, — ответил Ричард, складывая исписанный лист. — Я предложил им изменить курс и вернуться во Францию. Восстания не будет, и принц Уэльский в этом месяце не ступит на землю Корнуала. Отдав письмо племяннику, он, улыбаясь, обратился к нему с напутствием. «Удачи тебе, мой Банни. Передает меня привет Джеку. Если вам повезет, то летом нормандские острова сами свалятся вам в руки, как спелые сливы с дерева. Но Корнолл сейчас для принца потерян. А вы, дядя Ричард, спросил Банни, разве вы не пойдете со мной? Это безумие оставаться в доме, который вот-вот будет окружен. Я догоню тебя, когда придет время». А сейчас я прошу, чтобы хоть один раз мой приказ был точно исполнен. Бани посмотрел ему прямо в глаза, а потом повернулся и вышел с высоко поднятой головой, не попрощавшись ни с кем из нас. "Ну что же нам делать? Куда идти?" сказал Амброуз Манатон. "Какой же я был дурак, что ввязался в это дело. На дорогах уже расставлена стража?" обратился он к Питеру, неотрывно глядевшему на своего командира. В ответ то только пожал плечами. В голосе Амброуза появились истерические нотки. «А кто нас предал? Чья тут вина?» «Вот что я хотел бы знать. Никто, кроме нас, не знал о перемене места и времени встречи. Каким образом, черт возьми, шериф сумел появиться в тот самый момент, когда он смог схватить всех мало-мальски стоящих вожаков восстания?» «Не все ли равно теперь, кто предатель?» — тихо сказал Ричард. «Когда дело уже сделано, как это не все ли равно?» — воскликнул Манатон. — Боже мой! Как вы спокойно к этому относитесь? Трелани, Траваньон, Бассет, Арунделвы. Все они в руках шерифа, и вы говорите, что вам плевать на то, кто их предал? Вот, все мы здесь, конченные люди, которых арестуют меньше, чем через час, и вы стоите и улыбаетесь своей лисе улыбкой. Лисом меня зовут не друзья, а враги. Негромко проговорил Ричард и повернулся к Питеру. — Прикажите оседлать лошадь для мистера Манатона, а также и для всех. Я не могу вам гарантировать безопасность. Но, по крайней мере, у вас есть шанс от них уйти. Так заяц может убежать от своры, гончих. Вы не поедете с нами, сэр? Нет, не поеду. Питер колебался. Он посмотрел сначала на меня, потом на него и сказал, если они вас найдут, вам грозит смерть. Я прекрасно об этом осведомлен. Шериф-сэр Томас Эрл подозревает, что вы здесь, в Корнуоле. Когда он подъехал к Кархейсу, Он предложил не выдать ему вас, если вы там прячетесь, и тогда он пообещал освободить всех остальных. В таком случае им не повезло, что меня там не было. Он сказал, что кто-то сегодня еще перед рассветом подбросил ему в приеду записку, в которой говорилось, что все заговорщики, в том числе и вы, соберутся в Кархейсе. «Очевидно, какой-то негодяй видел вас, сэр. Из дьявольской интуиции разгадал ваши планы. Да, в самом деле, какой-то негодяй». — повторил за ним Ричард, все еще улыбаясь, — который решил, что самое лучшее развлечение на свете — это сыграть Иуду. Давайте забудем о нем. Его племянник Джек как-то раз еще в Экзотере сказал мне, когда мой дядя улыбается, его следует остерегаться. Но тут выступил вперед Амбро Манатон, тыча в Ричарда пальцем. «Это вы, именно вы, изменник! Это вы нас предали! С самого начала!» До самого последнего дня вы знали, чем это кончится. Французский флот никогда не собирался приходить нам на помощь. Никакого восстания не было и в помине. Это ваша месть за то, что вас арестовали тогда, четыре года назад, в Лонс-Эстоне. Боже мой, какое предательство! Он дрожал от возбуждения. Его била настоящая истерика. Я заметил, как Питер, крайне пораженный, отступил на шаг, побледнел, и изумление на его лице сменилось ужасом. Ричард наблюдал за ними, не двинувшись с места, потом молча показал им на дверь. Лошадей уже привели во двор, и слышно было брецание упряжи. Я горячо молилась про себя, Боже, переведи часы на четыре года назад, когда Гартрид шпионила на лорда Рабертеса. Пусть она будет виновата в этом преступлении. Она из тех, кто отовсюду выйдет невредимой, несмотря на ее испорченную красу. Я посмотрел на нее, и, к моему удивлению, увидела, что и она на меня смотрит. Полупрозрачный шар всполз у нее с лица, открыв свежий шрам на щеке. При виде его, на меня нахлынули воспоминания о прошедшей ночи, и при этом меня охватили не жалость или гнев, но отчаяние. Она не отводила от меня глаз, медленно улыбнулась, и сказала: Я знаю, о чем ты думаешь. Бедно, Хонор. Я снова обманула твои ожидания. Только у Гартред есть безупречное алиби. Во дворе лошади пустились в галоп. Первым скакал Амброус Манатон. В низко надвинутый на лоб шляпе с развивающимися полами плаща за ним следовал Питер, который на ходу оглянулся на наши окна. Часы на колокольне пробили два. Одинокий голубь ослепительно слепительно белый на фоне неба Кружился над двором. Гартрид откинулась на подушке кушетки с улыбкой, которая странно контрастировала с раной на щеке. Ричард стоял у окна, заложив руки за спину. Дик, который за последние полчаса так и не шевельнулся, молча ожидал в своем углу, как бессловесная тварь. «Может быть, — предложила я, — три члена семьи Гренвиллов хотят поговорить без посторонних?»